Ярослав Гашек. Ослик Гуд. Зарисовано в Бернских Альпах. С весны до самой зимы Анна Пэг была в горах на Альме. Знаете Альму? Ту самую, о которой в Швейцарии постоянно поют. Там на Альме хотел я быть. Там на Альме хотел я жить. Розы альпийские на ней срывать и тому подобное. Короче говоря, прославленные Альмы – это поросшие высокой травой плоскогорья в Альпийских горах. В Альме над головой у вас глетчеры, а под ногами альпийские долины с зыбчатыми навесами скал, под которыми расстилаются и раскидываются деревушки с характерными широкими крышами на домах, обложенными крупным камнем для защиты от альпийских ураганов и лавин. На Телингенской Альме и жила все долгие шесть месяцев Анна Пек. Тетка Анна, как называли ее внизу, в долине. Не её попечение крестьяне из Теренгенской деревни оставляли свой скот, а точнее своих коров. Под скалой у Анны был домик с такой же крышей, как у деревенских. В нём был очаг, где она стряпла себе и чёрному псу, правда, не взрачному, но до того заливистому, что тихими вечерами лай его слышался даже внизу, у Бадамского озера. Хотя её и называли тёткой Анны, В ней не было решительно ничего от таких тёток, которыми пугают маленьких детей. Она была молодая, незамужняя, высокая, с чертами лица резкими и очень недорна собой. "Какой-то у неё браконьерское лицо", говаривал Абани Пек, молодой и страшайный из Дюнсинга. После того, как та отвергла его предложение послать чертям собачье мальму, оставить домик в горах и стать его женой, Красивая, но чем-то от себя отталкивает. Стал говаривать о ней Рангер из Галленсхайма под Глетчером. Когда она ответила ему, что не встречала еще такого дурака, как он. Рангер из Галленсхайма под Глетчером. И никогда не выйдет замуж за балбеса. Так Анна Пэк и продолжала жить на Альме. Помимо тучных своих коров, никого не видя. Кроме трактирщик. О альпийской долине недаром говорил. Не видит тётка Анна ни живой души весь день, кроме одного осла, которого я ежедневно посылаю с продуктами на Телингенскую альму. Эта туманная фраза неизменно вызывала взрыв веселья, ибо живой душой был у трактирщика серый ослик Гуд, каждый день приносивший из деревни всё необходимое для тётки Анны и забиравший оттуда вниз масло и сыр. Ослик Гуд был единственной связующей звену Альмы с деревней Галенсхайм. Четырёхчасовой путь по крутой стёжке проделавал он с пунктуальной аккуратностью, нигде не отклоняясь ни на шаг, поскольку отклоняться было просто некуда. Радуй, что в пропасть с маленьким зелёным озерцом на дне. Ослику явно нравилась его ежедневная прогулка: 4 часа вверх и менее четверти этого времени вниз. Дорогой он кричал «И-о!», что было, видимо, своего рода ослиной импровизацией, воспевавшей красоты Альмы. А тетка Анна утверждала, что однажды в необыкновенную ясную погоду никакими силами не могла заставить его начать путь обратно с грузом масла. Осли Гуд якобы мечтательно смотрел на долину, оборачивался ко всем четырем сторонам света. В тот день будто бы все было четко различимо, Чуть ли не до Берна. По этому рассказу выходило, что Ослик Гуд не мог вдосталь налюбоваться величавой панорамой, открывавшейся в ясный день сальмы. В противовес тому трактирщик у Альпийской долины выразился так «В конце концов, это же все-таки осел, что бы он там ни делал» и завершил свое высказывание загадочной фразой. С ним то же самое творится, что со мной. Но, разумеется, трактирщику никто не удивлялся. Общеизвестно было, что в свое время он приехал сюда откуда-то из Баварии. А тетка Анна жила себе да поживала. В пятом часу вечера хлопала палкой по листу жести, висевшему у входа в ее домик. И белухи, пеструхи, чернухи, неторопливо переступая копытами, скучивались около нее. одоенные, они снова разбегались по альме, исчезая в высокой траве, и слышно было только их короткое мычание. Примерно в это время изливалась чёрная собачонка Анны грозным лаем. Встречала она эти мослика, степенно шествовавшего по крутой каменистой стёжке со своим и о в виде ответного приветствия. И между тем, за всегда ты у альпийской долины Решили за стаканами вина, понятливое или глупое животное осёл. Это животное понятливое, сказал однажды Йоган, подручный лесничего, недавно заявившийся сюда из дюн Сингена, дабы согласно предписанию начальства пресечь производимый жителями незаконный отстрел серн. Хотя серн жители не видели в этих местах по меньшей мере лет 15. Они законно производили теперь только рубку леса. Йоган влюбился в тётку Анну, не успев даже её увидеть. Влюбился по рассказам за всегда те в трактирах, многие из которых уже домогались её руки. И вот однажды Йоган вызъимил намерение посетить её нальме. На Трактирщик на другой день говорил, что слышал чей-то крик. Правда не ясно, Вообще, во всю эту историю с посещением напущено много туману. Трактирщица, конечно, рассказала, как Йоган попросил ее златать ему штанину, разорванную на икре, и, похоже, что собачьими зубами. Но толком так ни до чего и не дознались. Сам Йоган только плакался, что дорога на Альму ужасная, а всех собак неплохо бы перестрелять и далее в подобном роде. «Добрались вы туда?» спрашивали Йогана. Добрался. Понравилась ли вам Анна-то? Понравилась. Ну, объяснились с ней? Не объяснился. К этому Йоган ничего уже не прибавлял, только бурчал по-прежнему, что всех собак неплохо бы перестрелять. Потом опять заговорили о понятливости осла Гута, и Йоган вставил. А я вот разучусь с ним одну штуку. И ночью, когда луна озарила камни на широких крышах, и блики ее трепетали на заснеженных плато и глетчерах окрестных гор, смотрел на черные тени скал, на зубчатые контуры леса и стежку, круто уходившую по над деревней Кальме, где на душистом сене спала Анна. Вспомнив о ней, он сразу вспомнил и об ослике. Йоганн тайно вынашивал план, в котором Гуто отводил роль своего посла и посредника. Он начал думать, как бы войти к Ослику в доверие. Подождал в деревне, пока тот не торопливым шагом пройдёт мимо. Однако пришёл к заключению, что Ослик его избегает. На следующий день при подобной ситуации Ослик дал недвусмысленно понять, что относится к Йоганну с предубеждением. даже пытался укусить в плечо. Опыт с сахаром на третий день окончились для Йогана полным провалом. Сахар то слек взял, но потом стал легаться. На четвёртый день он уже отказался и от сахара. А на приход Йогана никак не отреагировал. Но Йоган всё ещё защищал животное, очень понятлив, говорил он басле. В один пятый Йоган заготовил с вечера необыкновенно трогательное письмо. Письмо предназначалось Анне Пек. В нём говорилось о сердечных муках Йогана. Он доне да знает, что он с собой сделает, если она его отвергнет. И пусть прекрасная дочь Алимы помнит: он Йоган, подручный лесничего, одним выстрелом убирает орла с ледниковой вершины. Такой орёл уже стоит в Берне в музее. Пусть она помнит, что стрелять-то он умеет, а ружье всегда при нем. Ослик Гуд должен был послужить посредником. План был предельно прост. Дождавшись за деревней, пока Ослик начнет свое восхождение на Альму, Йоганн сунет письмо ему в одну из корзин, привязанных к ослиному боку, и сунет так, что письмо нельзя будет не заметить. Анна Пэг там, наверху прочтет и... И не устоит. И Йоган лихо покручивал свой обкусанный ус. Наутро он дождался Ослика за поворотом дороги. Сначала протянул ему крысок сахара. Ослик остановился, взял сахар и начал его разгрызать. Потом Йоган осторожно приблизился к корзинам, намереваясь сунуть письмо. И тут произошло невероятное. Ну, брацы, сказал один из крестьян, сбежавшихся на крики Йогана и поднявших его с земли искусного и избитого. Ну, брацы, этого осла никто не обдурит. Тут уж не пытались, и то не выходило. Так Анна Пэкин не прочла письма от Йогана, поскольку ослик никакого письма не приносил. Это в конце концов всего только осёл. говорил Йоган, отбывая к себе в Дюнсинген. А вот был он туда довольно быстро. Осли гут. Осёл ты или не осёл?